Нейтральный мир. Город Брисвель. «Проходите! Не задерживайте портал!» Громко крикнул распорядитель, и мы поспешно сошли с каменной плиты. Выставив очередь у будки регистрации, я улыбнулся знакомой демонице. Положил пять золотых на полку перед ней, и, получив в ответ благосклонную улыбку, услышал нужное слово. «Следующий!» Она уже поняла, что меня и моих спутников регистрировать не нужно. Выйдя за ограду портальной площади, я увидел встречающих нас собак. Они настороженно смотрели на вновь прибывших. Затем обменялись мыслями и, радостно завиляв хвостами, с немым вопросом уставились на меня. «Все», — мысленно произнес я, — «вы прибыли». «Теперь сами». «Вон, вас встречают ваши друзья. Идите к ним». Прибывшие со мной шверды взвизгнули от восторга и помчались к местным. Запрыгали, поскуливая, а ко мне подошел вожак и нагло показал образ жареного поросенка. Я усмехнулся. «Пошли. Я угощу вас». Это относилось к собакам, но меня услышали и люди. «Хорошо бы», — басом проговорил адвокат. Здоровенный мужик на три головы выше меня и всех, кто стоял рядом. Все прохожие озирались на него, как на неведомое чудо. Он был огромен, как тролль. Адвокат, привыкший у себя дома к пристальным взглядам, шел спокойно, глазея по сторонам и не обращал на это внимания. Мы привлекали внимание еще и одеждой. На жуле и адвокате был военный камуфляж, на мне генеральская форма эра. Мы направились в единственно известный мне постоялый двор «Большой кулак». Там, насколько я знал, раньше располагалось братство наемников, организация вроде гильдии или профсоюза. Чем она занималась, я точно не знал, но догадывался, что поддерживала наемников и отстаивала их интересы. На постоялом дворе всегда можно было найти комнату и хорошую еду. Но также можно было нарваться на драку, чего я хотел избежать. Перед убытием на Севиллу я хотел остановиться там, обдумать дальнейшие шаги и подготовить встречу с моей горячей и скорой на расправу невестой. Купив собакам двух поросят, я вернулся в трактир при постоялом дворе и сел. Пока нам приносили наш заказ, настроился на нить, связывавшую меня и Арчанку. Ганга отозвалась сразу. Это было сравнимо с тем, как будто бомба взорвалась в моей голове. Буря эмоций от любви до гнева накрыла меня с головой. От неожиданности я дернулся и потрогал голову руками. Может, и в самом деле я ее лишился. Но нет. Голова была цела, только переполнена бурей мыслей и чувств, бушевавшей в душе моей невесты. «Любовь моя, я думала, что ты снова пропал, погиб. Я не могу жить без тебя. Где ты был? Опять спасал баб. Я тебе твое бессмертное яйцо своими руками вырву. Если не смогу сама, попрошу сестру. Почему ты со мной такой жестокий?» «Я тебя загрызу. Не появляйся даже. Когда ты будешь с нами? Если приведешь еще одну сучку, я ее зарежу». Я, не в силах справиться с цунами ее эмоций, сидел и остолбенело хлопал глазами. Потом Шиза, по-видимому, поставила фильтр, и мои чувства пришли в порядок. «Ганга!» Я остановил ее бурный поток проявления любви, опасений и скорби, который накрыл меня, как снежная лавина. Я понимал, что, связав ее с собой кровной связью, доставил невесте дополнительные проблемы. Выход за сектор она воспринимает как потерю любимого человека, и с этим что-то нужно было делать. Я сморщился. «Делать, делать и делать. У меня столько дел, что я не знал, за что хвататься. Выполняя поручения демона, я не дошел до снежных эльфаров. У меня строится город на горе, и я стал хранителем непонятно чего. И что делать с этой горой, ума не приложу. В степи растет число поклонников Худжгарха, и там назревает война». «Скоро поход орков на лес и война империи против Вангора. А что происходит в Новороссийском княжестве? Меня на все не хватит». Поэтому я перестал слушать, что говорит Ганга и просто сказал «Помолчи». Она споткнулась на полусловие и, не договорив, замолчала. «Ты забыла обычаи степи, Ганга. Я не ребенок, чтобы сидеть у твоей юбки». «Никаких баб я не спасал и не привез. Я делал мужскую работу. Скоро я буду с вами. Ждите!» И отключил связь. Видимо, я говорил вслух, потому что на меня удивленно смотрели трое моих товарищей. «Ты с кем сейчас Изя разговаривал?» — спросил молчун адвокат. Я посмотрел на здоровяка и понял, что даже не знаю, как его имя. Мы столько времени провели вместе, столько пережили, а я даже не спросил, как его зовут. «Тебя как зовут?» — хмуро спросил я. Тот вытаращился на меня, как на ненормального. «Изя, ты чего? Я адвокат. Я это знаю, но я хочу знать твое настоящее имя». «Морган», — удивленно произнес Громила. «А зачем? Я привык к адвокату. «Послушайте меня. Вы в новом мире. Здесь нет эров, деров, но есть сословное деление. В этом мире я граф. Мое имя — иридар Тан Аббай Тохрангор». «О-о-о!» изумился Жюль. «Так вы, милорд, представляете несколько родов?» Я посмотрел на Жюля. Вот что значит аристократ. Сразу уловил самое главное. Да, Жюль, я представляю два благородных рода разных народов. Человеческий, Орский и почти эльфарский. Моя невеста — принцесса Орского народа. Адвокат глянул на сидевшего напротив Орка и промямлил. Сочувствую, Изя. Э, то есть, господин... Э, он посмотрел на жуля ища помощи и тот подсказал милорд э, -э, э сочувствую милорд я недоуменно проследил за его взглядом и понял о чем он подумал и не смог сдержаться расхохотался ты думаешь морган что она такая же страшная и клыкастая, как и эти орки морган покраснел и опустил глаза ну -у -у, промычал он И я не стал ждать его оправданий. Нет, Морган, она красавица, сам увидишь. Хотя очень дикая. Она может запросто зарезать или пристрелить из лука. Когда мы только познакомились, она хотела меня убить. Но это другая история, и как будет время, может быть, я ее расскажу. Сейчас запомните, я аристократ, граф то есть особо высокого звания. У меня есть свой надел и подданные. За непочтительное отношение к дворянскому сословию тут рубят голову. Поэтому запоминайте. Ты, Жюль, как человек-аристократ, будешь Таном, благородным человеком и войдешь в мой род. Моим компаньоном. Объяснять надо, что это значит? Нет, милорд, склонил голову Жюль Бергатт. «Спасибо за доверие!» «Ты, Морган, будешь Реном, человеком простого звания. Ты станешь телохранителем и оруженосцем Тана, и будешь ему служить верой и правдой!» Морган поглазел на Жуля и ответил. «Да, милорд!» «Ты, Генри, будешь подданным княжества Новороссийского и вернешься в свой мир. Это пока все, а теперь ешьте!» Они ели и молчали. Я обдумывал первоочередные дела. В голове царил сумбур, я не знал, за что хвататься. Куча дел и все первоочередные. Сначала надо отправить на базу Генри. Пусть побудет в своей знакомой среде. Потом надо поменять ему нейросеть и придумать легенду. «Мне очень нужен был независимый источник информации о делах в княжестве, и кроме того я хотел наделить его чрезвычайными полномочиями. Генри был единственным человеком в свободном мире, который меня никогда не предаст. Потом надо связаться с демоном и сообщить ему, что я жив, хотя побывал в плену на корабле. Демон очень осторожен и может мне не поверить». «Я бы тоже так сделал. Но это уже не мои проблемы. Пусть думает, что хочет. Значит, на время он будет меня сторониться. Хорошо, одной проблемой меньше. Затем нужно Жюля и Моргана перевести в замок. Нет, сначала надо на корабль и дать им поведенческую установку. Так и сделаю. Пока их троих отправлю на базу. И сразу к своим». «Нужно заканчивать дела у снежных эльфаров». «Заканчивать?» Я скривился. «Я даже не приступал к ним». «Что еще?» «Вот. Надо наведаться на гору. Посмотреть, что там делают эти бездельники. Потом скоро война моих последователей и последователей Рока. Статуя почему-то отделила орков от Рока и отдала степь мне». Вместе с ярлыком на книжение. Теперь я типа хранитель первородных. Ну зачем мне в голову пришла бредовая мысль оживить орочий фольклор? Я всегда знал по опыту службы в армии, что инициатива наказуема. О-хо-хо, как там было? Грехи мои тяжкие. Я уловил на себе косые взгляды моих товарищей и, ободряя их, улыбнулся хотя мысли мои были далеки от радости. Война. Война предстоит не на жизнь, а на смерть. Умрут мои последователи, умрет Худжгарх, а следом умру я и все мои близкие. Вот такой нерадостный расклад сил на планете. А я? А я к подготовке войны даже не приступал. И с чего начинать? Надо разложить дела по порядку. И что это я один все думаю и думаю? — Шиза! — Чего тебе? — Чего мне? — изумился я ее вопросу. — Ты мой секретарь, вот и думай, как все сделать. — Поешь сначала. — Это я и без тебя знаю, — проворчал я. И принялся за еду. — Шиза, мы отсюда можем отбыть на мою базу? — Нет, только с Сивиллы. Хорошо. Тогда свяжись с демоном и передай шифровку. Я жевал и мысленно диктовал. Дух демону. Мой друг, случилось то, что ты предполагал с самого начала. Меня захватил Вейс. Он понял, что я дух. Мой прокол. Я попался на его вопросе о тебе. Они хотели, чтобы я тебя убил и дал им убедительные доказательства твоей смерти. Ты не поверишь, но мне удалось бежать. Как? Объяснять не буду. Понимаю, что ты в это не поверишь. Одно могу сказать с уверенностью, что тебя в покое не оставят. Мое предложение поменять нейросеть остается в силе. Удачи, дух!» Отправив это сообщение, я успокоился. Мои товарищи насытились и смотрели на меня, ожидая, что будет дальше. «Сегодня ночуем здесь, а утром отбываем на Севиллу», — сказал я. «В мир людей». К слову сказать, Жюль и Морган не проявили большого любопытства, глядя на дворфов-демонов и полудемонов. Но это пока им не попались на глаза лесные эльфары. Я это понимал и решил предупредить. Здесь еще живут существа, похожие на эров. Называют их лесные эльфары, тоже созданные из гордости и замешанные на вражде к людям. Увидите их, не бойтесь и не выказывайте удивления, иначе вас вызовут на поединок и убьют. Просто не обращайте на них внимания. Они кивнули. Их лица были благодушны, и на них была печать сытости. Глазки щурились, как у котов, и искали постель. Если поели, пошли спать. В комнате, куда нас поселили, я оставил их одних. Хотел проверить, как дела сложились у Торы. Я мысленно спросил себя, а скучал ли я по ней? Все то время, которое я ее не видел. И не смог ответить на свой вопрос. Думать о ней во время моего путешествия было некогда, но сейчас, при воспоминании о снежной эльфарке, В моей душе проявлялась нотка тоски. Я чувствовал, что между нами протянулась некая связующая ниточка, которую не хотел разорвать ни я, ни она. Я не понимал своих чувств и не боролся с наваждением ее очарования. Но ум мой говорил мне, что мне совсем не нужна эта связь. Она навредит и мне, и ей. Что надо эльфарку держать на расстоянии и не дать повода для неправильных мыслей? Ясно, как божий день, что из-за их закостенелых предрассудков мы не можем быть вместе. Она, снежная эльфарка, принадлежащая, как они считают, к высшей расе избранных. А я человек, значит, ниже ее по статусу. Кроме того, она принцесса, а я а у меня невеста принцесса Степи. Ей не простят связь с низшим не те, кто видит ее как знамя в борьбе за власть, не те, кто стремится установить новые порядки в княжестве. Ее могут сделать изгоем, и члены ее рода будут преследовать Тору до конца ее жизни. Так как это случилось с отвергнутым наследником престола Радзиилом. Я затряс головой, отгоняя нахлынувшие мысли. «Потом...» «Все потом», — сказал я сам себе, отложив решение этой сложной личной проблемы на когда-нибудь. «Отдыхайте. Я скоро вернусь. Сидите в комнате и не выходите. Вы не знаете местных обычаев и можете попасть в неприятность». Оглядев посуровившие лица товарищей, я вышел. Был поздний вечер, дул прохладный ветерок, поднимая легкую пыль на дороге. Меня ждал пес, что встретился со мной первым в зоне отчуждения. Увидев, поднялся на ноги и стал вилять хвостом. «Ждешь!» — я потрепал его по жесткой шерсти холки. «Пошли к твоей новой хозяйке!» Мы двинулись по улице, и нас осторожно обходили стороной встречные прохожие. Опасности я не чувствовал и с наслаждением вдыхал чистый, свободный от задымленности урбанистических городов воздух. У пещеры два молчаливых охранника лишь кинули на меня взгляды и поклонились. Внутри пещеры за время моего отсутствия практически ничего не изменилось. Магические светильники, прикрепленные на стенах, освещали вырубленный древними каменотесами коридор. Затем шли несколько следующих пещер, где разлеглись псы. Увидев нас, завиляли хвостами. У входа в апартаменты ведьмы сидел неизменный хромой секретарь. Посмотрев на меня, поспешно поднялся. Поклонился и с достоинством мажордома произнес. «Я сейчас о вас доложу, ваша милость». «Не надо». Бархатная штора отодвинулась, и появилась хозяйка каменоломен. «Проходите, Тан, собаки уже сообщили мне, что вы пришли». Она кинула взгляд на секретаря и приказала. «Фрукты и сладости». Я по ее знаку зашел за занавеску. «Присаживайтесь, я уже послала за моей воспитанницей». Ведьма указала рукой на кресло возле красивого столика, вырезанного из куска целого белого мрамора. И сама села напротив. В ее спокойных глазах, с тонкой сеточкой морщинок в уголках глаз, я не смог разглядеть чувств, царивших в ее душе. Это была самая странная женщина, которую я видел в своей жизни. Закрытая наглухо ментально она была непостижима для меня, но в то же время понятна ведьма не владела магией, не обладала силой, но она была в Брисвеле одной из самых авторитетных личностей. Если не первой, она сплотила вокруг себя нищих бродяг и коллег. И знатные жители города и банды почитали ее и боялись. А самое главное Она понимала швердов, и те принимали ее за хозяйку. Умные, сильные шверды в стае наводили ужас на город и с ведьмой предпочитали не ссориться. «Изучаете?» — улыбнулась она, заметив мой взгляд. Я тоже улыбнулся. «Не пойму», — честно ответил я, — «почему псы ада вас слушаются?» «Я тоже не могу понять», — ответила она. «Почему они вас любят?» «Ну, это как раз понятно. Я покупаю им жареных поросят. Собаки, как известно, любят желудком». «Только не эти». Разговор шел ни о чем. Словно мы, как два разведчика, встретились на нейтральной полосе и пробуем друг друга прощупать. Без вражды, но и без излишней доверительности. Мы не были союзниками не были врагами, и единственное, что нас объединяло, это любовь собак. Нас, таких разных и таких малопонятных для окружающих. И тут меня поразила одна единственная мысль. Она, как и я, не отсюда. Мы не из этого мира, вот в чем дело. Наверное, на моем лице что-то промелькнуло. Она пошире раскрыла глаза, и в них впервые промелькнул огонек интереса, едва уловимый, который можно было принять за собственное воображение, и тут же погас. «Ведьма умеет сдерживать эмоции», — подумал я, — «и хорошо их прячет. Это школа. Ее учили». «Кто? Ад?» «Навряд ли. Там нет специалистов по адским псам». «Тогда кто? Синдикат? Но к ней ниточка оттуда не тянется. Или тянется?» Я не знал, что и предположить, но мои размышления прервала Тора, принявшая облик моей служанки Рабе, которая, в свою очередь, приняла облик Торы и сидит в замке Тохрангор. Девушка стремительно вошла в пещеру. Вот она не умела так тонко, как ведьма, скрывать свои чувства. Ее глазки вспыхнули, кожа на щеках покрылась румянцем, она хотела броситься ко мне, но под взглядом ведьма остановилась. «Вы хотели видеть мою воспитанницу тан? «Вот она. Оставляю вас одних». Она резко встала и стремительно вышла. Тора Ила осталась стоять на месте в нерешительности. Я встал, улыбнулся и галантно поклонился. «Добрый вечер, Ваше Высочество!» Эльфарка прикусила нижнюю губу. В глазах ее вспыхнул и погас гнев. Она величаво прошла к креслу, где сидела до этого ведьма, и села. Расправила складки на платье и подняла взгляд на меня. И тут я понял, что я болван. Не такой встречи она ждала. А я... А я понимал, что, приблизив ее к себе, совершу большую ошибку. Понимать-то понимал, но сердце мое сжалось в тисках и заболело. Нудно, тоскливо, словно из него медленно, как из раны, вытекала кровь. Надо было что-то делать, а я застыл истуканом с глупой натянутой улыбкой на лице. — Будь проще, чурбан, — услышал я совет Шизы. Не видишь, девушка страдает. И в самом деле, чего это я?» Рассердился на себя и произнес с облегчением. «Тора, ты в любом обличии прекрасна!» И рассмеялся. Тора удивленно посмотрела на меня и тут же рассмеялась сама. Напряжение спало, и оба вздохнули с облегчением. Я подошел к ней и, наклонившись, приобнял ее за плечи. «Видела бы меня Ганга», — подумал я, — «зарезала бы обоих». Торач мокнула меня в щеку, и напряжение, возникшее между нами, пропало. «Как поживаешь?» — я уселся на свое место. «Не скучаешь?» «Есть немного, но я терплю. Кроме того, Рена — хорошая компаньонка и наставница. Она много полезного мне рассказала. Я помогаю ей в алхимии» ты за мной это она спросила как бы между делом, но я понимал что для нее это важно нет тора я проездом и вот зашел повидать тебя а протянула она ну повидал и снова глаза ее стали сухими вот же женщины вечно чем то недовольны «И она, и я, мы оба понимаем, что сближение нас не приведет ни к чему хорошему. У нее свои долги, у меня свои, и мы их заложники». Я стал серьезным. «Тора, я направляюсь в Снежное княжество. Там сейчас назревает гражданская война. Есть твои союзники, есть твои открытые враги. Я отправляюсь туда...» попробовать направить процессы в нужное для тебя и княжество русло. Ты должна стать великой княгиней. Тогда воцарится мир на ваших землях, а вернее сказать, горах. Старые дома с надеждой смотрят на тебя. Не все, правда, и им нужна помощь. «Если победят новые дома, княжество вступит в союз с вечным лесом, и тогда люди вновь станут рабами и предметом торговли, а орки будут их орудием в борьбе с людьми. Ты это должна понимать». И ее плечи как-то вдруг опустились. Она сутулилась и, не глядя на меня, ответила. «Я понимаю». Потом подняла глаза, полные слез. «А ты...» «Понимаешь, что я этого не хочу. Я не готовилась стать княгиней. Там, там много достойных леров. Почему я?» «Потому что у вас в горах такие традиции. И снежный эльфар умрет, но будет их придерживаться». Но появились, так сказать, новые эльфары, недовольные своим положением в княжестве. Им наплевать на традиции, и они рвутся к власти». Часть новых домов куплена лесными эльфарами, и они пользуются тем, что нет великого князя, готовы развязать войну. Старые консервативные дома видят в тебе знамя, под которым они могут сплотиться. И это нужно сделать. К моему сожалению, ты не принадлежишь себе, Тора. Ты принадлежишь народу снежных эльфаров. У новых домов есть идея, у старых ты. Одни тебя будут искать, чтобы убить, другие, чтобы спасти. А что ты можешь сделать один, если целые дома не могут справиться с возникшей проблемой? Я отвлеку их внимание на себя. Человек, который хочет войти в один из домов, будет для них сильнейшим раздражителем. Часть сил они переключат на меня, а я буду постепенно убирать самых несговорчивых. «И передам весточку тем эльфарам, которым доверяешь ты. Там пока не сложилась крепкая партия, и я помогу им сплотиться». «Хм, не слишком ли самонадеяно? То, что не смогли сделать сотни приверженцев моего деда, ты собираешься сделать один. Тебе не кажется это глупым?» «Нет», — спокойно ответил я, — «не кажется». «Я не утверждаю, что у меня получится. Я просто буду делать то, что должен. Кроме того, меня не связывают по рукам и ногам ваши традиции. И последнее. У меня есть примерный план». «Ах, как замечательно!» Тора взмахнула руками и вскочила. Стала ходить по пещере туда-сюда. «У него есть примерный план. Ну, прям герой, да и только». Она приблизилась ко мне вплотную. «Ты ненормальный, Иридар!» Я обнял ее и прижал к себе. «Есть немного!» И засмеялся. «Какой нормальный человек полезет в гнездо к змеям? Но мне надо ехать в ваше княжество. Мне дали грамоту о возможности вступления в дом какого-то песка. Дали, между прочим. Я отпустил ее и сделал шаг назад». Увидел разочарование в ее глазах и продолжил. «За спасение одной высокопоставленной особы». «И вспомни, я спас тебя без армии, Эльфаров. Так что, думаю, у меня есть шансы на успех. Они увеличатся, если ты мне поможешь». «Чего ты хочешь?» — спросила она и вновь уселась в кресло. Я видел, Тора взяла себя в руки и успокоилась. «Имена эльфаров, которым я могу передать, от тебя послание, и кому могу доверять?» Девушка ненадолго задумалась. «Реально ты можешь доверять только моему роду», — ответила она. «Найди Лера Видра Ила. Он был мужем моей кормилицы. Дальше он тебя сведет с кем нужно». «И подожди, я напишу ему письмо». Она взяла со стола колокольчик и позвонила. Заглянул хромой секретарь. «Бумагу и перо», — приказала Тора, а я поморщился. «Тора, ты ведешь себя как госпожа, а на самом деле ты простая рена. Прошу, не забывай это». Тора покраснела. «Прости, Иридар, я постараюсь». Секретарь вернулся с пачкой бумаг, пером и чернильницей, поклонился и поставил на стол. Тора улыбнулась и поблагодарила. «Спасибо, Рен, вы очень любезны». Я чуть не застонал, дождался, когда Хромой уковылял и вновь обратился к ней. «Тора, ты и он, Рены, не показывай разницу в вашем положении. Не надо так показушно благодарить». Девушка посмотрела на меня непонимающими глазами, и я махнул рукой. «Ну откуда эльфарке знать, как должны вести себя простолюдины? У них садовники и дворники, и те благородного происхождения!» Вскоре письмо было написано и скреплено ее личной магической печатью. Она протянула его мне и придержала в руках. Стоя совсем рядом, она была вровень со мной, и ее глаза находились напротив моих. Смотрели как-то странно, словно бы что-то хотели найти в их глубине, и, не отпуская лист, сложенный в два раза, она тихо произнесла «Береги себя». Отпустила лист и улыбнулась. А я неожиданно понял, она искала в моих глазах отклик на свои чувства и, видимо, нашла прижалась ко мне я слышу как бьется твое сердце прошептала она раньше мне казалось что у тебя его нет затем резко оттолкнула и отошла на два шага встряхнула копной волос и повторила береги себя ведь вы теперь мой подданный лер иридар передо мной стояла уже правительница целого государства Мне пришло понимание, что она сделала свой выбор, и сразу пришло облегчение. Не надо больше думать об этой такой странной личной проблеме в лечении к эльфарке, ломать голову, как из этого выкрутиться, и бояться своих чувств, разделяя их между Гангой и Торой. Я был ей благодарен, и мне хотелось сделать ей подарок, оставить на памяти себе что-то такое необычное. И я вспомнил, у меня в сумке томится птах, которого я притащил из другого мира. Я широко улыбнулся и залез в сумку, с которой никогда не расставался. Жестом фокусника вытащил говорящую птицу и, увидев, как удивленно расширились глаза Торы, рассмеялся. Эффект неожиданности сработал на все сто процентов. «Тора», — сказал я, держа уснувшую птицу. Это говорящая птица. Зовут ее Зануда. И на планете она одна, другой такой нет. Зануда услышал свое имя и проснулся. Клюнул меня в руку и, взлетев, сел мне на плечо. «Зануда хороший!» — проговорил он и уставился на девушку. «Сторожи!» — прокричала птица. В пещеру на крик заглянул шверт и уставился на птицу. Та увидела пса и прокричала. «Чтоб ты околел!» Пес зарычал. В ответ птица спросила. «Мясо хочешь?» Я знал, что птица может общаться и ментально, поэтому не беспокоился за ее судьбу. Пес ошарашенно уставился на птицу и рыкнул. Зануда перелетел с моего плеча на плечо девушки. «Заработать надо!» и гаркнул. Сторожи! Пес тут же юркнул обратно за шторы. Тора пришла в себя и громко расхохоталась. погладила птицу и, просияв лицом, ответила Спасибо, Иридар, очень необычный и хороший подарок. Она мягко и ласково обратилась к птице. Зануда хороший? Птах скосил на нее черный глаз и выдал. Чтоб ты околел чем вызвал еще одну волну смеха. «Это все, что он умеет говорить?» Продолжая смеяться, спросила она. «Зануда будет говорить то, чему ты ее научишь. Тора». Я тоже не смог сдержать улыбки. «Так вот, чему ты его научил. Сторожи и чтоб ты сдох». «Какие вы, мужчины, грубые!» Она прижала птицу к груди и просисюкала. «Правда, занудочка?» Птиц неожиданно ответил в тему. «Правда?» Посмотрел на меня и добавил. «Чтоб ты сдох!» На что я ответил. «Не дождешься. У тебя теперь новая хозяйка. Слушайся ее, иначе псам скормит». «Не слушай, занудочка, этого грубияна. Я тебя буду холить и лелеять. Мясо хочешь?» Я думал, он повторит эту фразу, но птиц смог меня удивить. Он как ребенок пригрелся у ее груди и ответил «Хочу». Возвращаясь на постоялый двор, я долго еще вспоминал наше прощание. Тора занялась птицей, и все ее внимание было поглощено ей. Я раскланялся и вышел. Попрощался с ведьмой, которая тоже удивилась подарку. Не приминула заметить, что таких птиц она тут не видала, и что девочке с ней будет веселее. Окинула меня быстрым изучающим взглядом и проводила до выхода из пещеры. Шли мы молча. Прощаясь, она тоже произнесла ту же фразу, что и Тора. «Береги себя там». Я согласно кивнул, отвесил поклон Авора и пошел в ночь. Рядом тут же появился мой шверт, которого я притащил из мира Жуля. Поэтому я так его и назвал. Мой Шверт. Он пошел рядом, провожая меня. Я чувствовал, что он был доволен. И чувствовал, что он считает меня своим хозяином. Меня. Что странно, а не ведьму. И три суки, что пришли вместе с ним, составляли отдельную стаю. Но задумываться, почему так случилось, я не хотел. «Считают и пусть считают. Им собакам виднее, да и мне спокойнее рядом с таким псом. Не надо убивать случайных грабителей, а в том состоянии, в котором я сейчас находился, я бы мог, причем не задумываясь. Вернувшись на постоялый двор, я понял, что покой мне может в этой жизни только снится. Посредине зала толпились люди и нелюди. Над всеми возвышался посередине Морган. Он держал в руках стол и периодически им помахивал. Толпа ревела и подхлёстывала кого-то, кого не было видно, и то подавалось назад, то приближалась к Моргану, как приливы и отливы. Слышался задорный тонкий крик Жуля. «Ну, кто еще смелый? Подходи!» Я свистнул, и в ту же секунду в зале появилось четыре шверда. «Помогите моему товарищу», — показал я на Моргана. Четверка псов, словно ледокол, протаранила толпу и окружила Жуля и Моргана. Толпа тут же отступила и заволновалась. Я прошел по образовавшемуся коридору. На полу лежалось десяток дворфов с разными степенями травм. «Это не Шверды сделали», — понял я. «Это поработал адвокат в свойственной ему манере» грубой силе и количеству он противопоставил свою силу. Я вышел в центр и спросил: Кто мне скажет, что тут происходит? А ты кто такой вскричал один из стоящих на ногах дворф с опухшей окровавленной рожей. Вся его борода была залита кровью, а во рту не хватало половины зубов. Жуль увидев меня обрадовался, и, потрясая стулом, угрожающе произнес. «Ну все, коротышки, молитесь своим богам. Прибыл мой лорд, сейчас он вам покажет». Дворф посмотрел на меня лютым взглядом. «Ты, сопляк, ответишь за своих людишек!» Он сплюнул кровавую юшку. «Да, теперь за этих оболтусов отвечаю я», посмотрел на своего шверда и вслух произнес. «Притащи мне этого наглеца!» Через секунду пес волочил по полу дворфа, который истошно вопил. Я поднял его за шиворот, не стесняясь силы, которую мне дал Лиан. «И что я вам должен, любезный?» — спросил я. В зале установилась мгновенная тишина. Никто не ожидал такого оборота. Дворфы напали на людей-ведьмы, а чем это карается, местные знали хорошо. С пола поднялся и сел, качаясь из стороны в сторону, широкий седой дворф. Он тоже выплюнул половину зубов. «Тан, приносим извинения свои. Примите откуп». Он залез в сумку и вытащил мешок. «Здесь пятьдесят монет с золотом. Вы удовлетворены?» По моей команде одна из сук выхватила у него кошель и принесла мне. Я взял и сунул в свою сумку. Посчитал раненых и достал 11 флаконов моего исцеляющего зелья. Поставил на стол. Это вам, уважаемое, на лечение. Приношу извинения за моих людей. Я сделал все, чтобы замять скандал, не вдаваясь в подробности. Принял выкуп, дал исцеляющее зелье и принес извинения. Услышав мои слова, зал одобрительно загудел. Дворф помягчел лицом. «Извинение приняты, там. Он первым поднялся и подошел к столу, открыл флакон и в свою широкую глотку влил эликсир. На наших глазах его лицо стало принимать нормальные здоровые черты. Синева и опухоль сходили, как сдувается воздушный шар. Он сунул палец, больше похожий на сардельку, в рот и удивленно проговорил. «И зубы растут!» А мне пришлось вздохнуть. От выпивки теперь не отвертишься. Обратно в нашу комнату я тащил на себе Жюля, который был пьян в усмерть, и поддерживал под руку Моргана. Внизу остались лежать без чувств одиннадцать дворфов-наемников». Как и с гномами, я всех перепил не пьянее. вернее, это сделал лиан, который очищал мой организм, переводя любую доступную энергию в энероны. К огромному удивлению не только дворфов, но и остальных посетителей трактира, я оставался трезв, как стеклышко. Даже пару десятков раз выигрывал пари. Но потом со мной спорить перестали, и, став богаче на тридцать золотых корон, я притащил моих непослушных товарищей в номер. Утром Жюль встал опухший, как искусанный пчелами. Он с трудом говорил и подполз на четвереньках к моей кровати. «Милорд», — просипел он еле слышно, — «дайте противоядие». «Не дам», — ответил я, не открывая глаз. «Мучайся!» «Тогда добейте! Будьте милостивы!» Я поднялся и сел на кровать. «Вот скажи мне, Тан, я могу тебе доверять?» «Можете, милорд!» Слова Жюлю давались с трудом. «Тогда почему я увидел вас с Морганом внизу? Я говорил вам сидеть в номере и не вылезать?» «Говорили, милорд!» «Дайте противоядие или убейте!» Понимая, что толком поговорить с болеющим похмельем сыном Леера не получится, я достал два флакона с эликсиром. «Пейте!» Жюль не мог открыть пробку, так как руки у него дрожали. Пришлось отобрать пузырек, открыть и влить в его алчущий рот зелье исцеления. Он глотал так, как будто только что вышел из безводной пустыни. Затем упал животом на пол и так пролежал минуту-другую. Поднялся он вполне здоровым. «Простите, милорд, это случилось неожиданно. Нам потребовалась горячая вода, чтобы обмыться, а где ее взять, мы не знали. Одному идти и спросить мне было боязно, вот и взял с собой адвоката. «Простите, милорд Моргана». А он взял и наступил на ногу одному из бородатых коротышек. Еще сказал ему «Не путайся под ногами, мальчик». «А что? Я хотел проявить вежливость», — отозвался со своей кровати Морган. «Я его не заметил. А он полез драться, достал ножик и стал орать, что вызывает меня на поединок чести». Пришлось отобрать его ножик и сказать, что он острый, и им можно обрезаться. Слушая его, я не знал, смеяться мне или плакать. Сказать дворфу мальчик и отобрать у него его меч — это было верхом оскорбления. «Ты что, Морган, не смог отличить ребенка от взрослого мужика?» — удивился я и еще больше удивился от ответа. «А как, милорд?» «Если тут люди с рогами, то почему дети не могут быть с бородой? Дворфы, они же маленькие!» «Вот», — радостно продолжил Жуль, «мы шли к бармену, чтобы попросить воды. А тут нас окружили эти самые бородатые дети. Они бросились на Моргана со всех сторон. Пришлось мне хватать стул и отбиваться. Я прикрывал ему спину». «А Морган что?» «А я...» ответил вместо Жуля адвокат. Схватил за ногу одного из коротышек и стал отмахиваться. Откуда мне было знать, что это их командир? Потом я понял, что так делать нельзя, ему больно, и отпустил его. «Ага», — подхватил Жуль, — «отпустил, раскрутил и запустил в толпу. А дальше вы знаете, Морган взял стол и просто стоял, а потом пришли вы, милорд». Нам бы помыться. На корабле помоетесь. Поднимайтесь, умывайтесь и убываем. Нам здесь лучше не задерживаться. Слишком много внимания привлекаем к себе. Возьми, Морган, противоядие и полечись. Генри, а ты почему с ними не пошел? Спросил я и понял, что сморозил глупость. Вы, хозяин, приказали ждать вас в комнате. «Спасибо, Генри, хоть ты послушен, и зови меня не хозяин, а милорд». «Как прикажете, милорд». «Вот, самовольщики, учитесь у Генри», — показал я на поднимающегося с кровати парня.